Считай, напрасно приезжали никакого удовольствия. Так ведь ты сам сказал, захватил для нас фрукты. Это для вас даром, что ли, я целый час мыл их в растворе марганцовки? Не отдавать же их обезьянам, разве что по дороге купим. Яночка с Павликом изо всех сил вцепились в предложенный отцом маршрут. Ущелье обезьян и махдия, два пункта, фигурирующие в таинственном письме. — Бог с ним, с Алжиром, — решила Яночка. — Бог с ней, с дорогой через горы, — решил Павлик. — Всем можно пожертвовать ради этих двух пунктов, только через ущелье обезьян и Махдию. Мать удалось сагитировать очень легко. — Раз в ущелье найдется укромное место для переодевания, едем в ущелье. Отец перестал сомневаться. В таком случае запасемся вблизи какими-нибудь фруктами и едем через ущелье, — решил он. Ущелье обезьян оказалось гигантским и чрезвычайно живописным. Шоссе вилось по склону горы. С одной стороны стеной возносились голубое небо, изрезанные разноцветные скалы, с другой резко вниз обрывалась бездонная пропасть по ту сторону которой опять возвышались скалы, поросшие редким лесом и кустарником. Образованная Яночка называла дикие оливы, фисташки, можжевельник и даже пробковый дуб. На дне пропасти лениво струился жалкий ручеек грязно-коричневого цвета. На одном из изгибов этого колоссального ущелья шоссе внезапно расширялось, образуя нечто вроде стоянки для автомашин. Тут пан Роман и остановил свой «Фиат». «Пожалуйста, приехали!» — торжественно заявил он, и первым вышел на воздух. Брат с сестрой молча последовали за ним. Ущелье производило потрясающее впечатление. Дети даже представить себе не могли такой первобытной красоты, дикости, совершенно необыкновенных красок, а главное — его гигантских размеров. Ошеломленные увиденным, они молча стояли и смотрели, смотрели. Так вот оно, таинственное, волшебное, сказочное ущелье обезьян. Отец предостерег. Не подходить близко к краю пропасти, можно сорваться вниз. «Фантастика!» — отозвалась пани Кристина, уже успевшая в машине переодеться. — А где же обезьяны? — И в самом деле, — спохватился пан Роман, — где же они? На Хабра не произвели впечатления гигантские размеры ущелья, не ошеломила его дикая красота. Зато сколько здесь новых, совершенно незнакомых запахов. Пес сразу же приступил к обнюхиванию незнакомой территории, но далеко не ушел. Подбежав к кустарнику у стоянки, собака вдруг остановилась, недоуменно понюхала воздух, вопросительно оглянулась на хозяев, будто спрашивая, куда это они ее завели, и внезапно сделала классическую охотничью стойку, вытянулась в струнку, морду и вытянутую переднюю лапу, направив в сторону зарослей. Потом хабр покрутился на месте и сел совершенно сбитый с толку. — Есть обезьяны! — обрадовался Павлик. — Езус, Мария! Будет конфликт! — испугалась паня Кристина. — Не будет никакого конфликта! — успокоила маму Яночка. Девочка уже стряхнула с себя на вождение, вызванное воздействием сказочного пейзажа, и бросилась к своему любимцу. — Сейчас я ему все объясню. Присев на корточки рядом с хабром, девочка прижала к себе его умную голову и принялась толковывать собаке. «Хабрик, это обезьяны, просто обезьяны, хорошие, спокойные обезьянки. Их нельзя трогать, ты только покажи их нам, но не трогай». «Понял, песик? Они хорошие». Конечно же, умный пес все понял, и по его виду можно было понять. Очень обрадовался. Обрадовался тому, что понял обстановку, понял, что ему следует делать. «Ну что же здесь непонятного?» Его маленькую хозяйку интересует какая-то новая дичь, которая водится в этих местах. Дичь интересная, но не опасная. На людей и собак не бросается. Его попросили выследить ее, но не трогать, только сообщить, где она скрывается».